Машина, в общем-то, не хуже, нет хуже. Я сидела там и знала, что все это обман. Не плачь, мама. Лина посмотрела на мужа большими черными глазами, полными слез. Ты заставил меня танцевать? А мы не танцевали уже двадцать лет. Завтра же сведу тебя на танцы. Нет, нет, это не важно. И правильно, что не важно. А вот твоя машина уверяет, будто это важно, и я начинаю ей верить.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 И опять мыть грязную посуду и стелить постель. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность, и воздух такой душистый, так тепло и хорошо, и все, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборванные пуговицы. И потом, давай говорить честно, сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность?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 тянуть свою лямку и не ворчать. Лео Ауфман прислонился к машине, ноги у него подкашивались, и с удивлением отдернул обожженную руку. Как же теперь быть, Лина? спросил он. Вот уж этого я не знаю. Но только пока эта штука стоит здесь, меня все время будет тянуть к ней, и Саула тоже, как прошлой ночью. Знаем, что глупо и ни к чему, а все равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далекие края, где нам во век не бывать. Все всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится. Ничего не понимаю, сказал Лев Авфман. Как же ты я так оплошал? Так, я сам посмотрю, верно ли ты говоришь. Он селся в машину. Ты не уйдёшь? Мы тебя подождём, сказала Лина. Он закрыл дверцу. Чуть помедлил в тёплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад и уже готов был насладиться яркими красками и музыкой.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 Из машины вырвался язык пламени, раздался ещё один приглушённый взрыв. Когда машина разгорелась как следует. Блин, Ауфман кивнул. Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду.